Тарзан только засмеялся, и через мгновение джунгли поглотили его. Сопровождавшие его постояли молча несколько минут, и затем медленно пошли назад на веранду отеля. Не успел Тарзан войти в джунгли, как он забрался на деревья и с чувством ликующей свободы помчался по лесным ветвям. Вот эта жизнь! А как он ее любит! Цивилизация не имеет ничего подобного в своем узком и ограниченном кругу, сдавленном со всех сторон всевозможными условностями и границами. Даже одежда была помехой и неудобством. Наконец он свободен. Он не понимал до того, каким пленником он был все это время. Как легко было бы вернуться назад к берегу! и двинутся ь на юг к своим джунглям и к хижне и у бухты. Он и з д а л и п о ч у в л запах нумы, потому что шел против ветра. И вот его острый слух уловил знакомый звук мягких лап и трение огромного покрытого мехом тела о низкий кустарник. Тарзан спокойно перепрыгивал по веткам над ничего не подозревавшим зверем. и молча выслеживал его, пока не добрался до небольшого клочка, о с в е щ е н н о г о лунным светом. Тогда быстрая петля обвела и сдавила бурое горло, и подобно тому, как он это сотни раз делал в былые времена, Тарзан прикрепил конец веревки на крепком суку, и пока зверь боролся за свободу и рвал когтями воздух, Тарзан спрыгнул на землю позади него и, вскочив на его большую спину, вонзил раз десять длинное узкое лезвие в свирепое сердце льва. И тогда, поставив ногу на труп Нумы, он громко издал ужасный победный крик своего дикого племени. С минуту Тарзан стоял в нерешительности под наплывом противоречивых душевных стремлений. Верность к Дарно боролась в нем с порывом к свободе родных джунглей. Наконец воспоминание о прекрасном лице и горячих губах, крепко прижатых к его губам, победило обворожительную картину прошлого, которую он нарисовал себе. о безьяна человек вскинул себе на плечи не остывшую еще тушу и опять прыгнул на деревья. Люди на веранде сидели почти молча в продолжении часа. Они безуспешно пытались говорить на разные темы, но неотвязная мысль, которая мучила каждого из них, заставляла их уклоняться от разговора. Боже мой! – произнес наконец бившийся об заклад. Я больше не могу терпеть. Пойду в джунгли с моим скорострельным ружьем. И приведу назад этого сумасброда. Я тоже пойду с вами, сказал еще один. И я, и я, и я! Хором воскликнули остальные. Эти слова, как будто нарушили чары какого-то злого ночного кошмара. Все бодро поспешили по своим комнатам и затем основательно вооруженные направились к джунглям. Господи! Что это такое? Внезапно крикнул один англичанин, когда дикий вызов Тарзана слабо д о н е с с я до их слуха. Я слышал однажды нечто подобное, сказал бельгиец, когда я был в стране горилл. Мои н о с и л ь щ и к и сказали мне, что это крик большого самца обезьяны, убившего в бою противника. Дарнов вспомнил слова Клейтена об ужасном реве, которым т а р з а н возвещал о своей победе, и он почти улыбнулся, несмотря на свой ужас, при мысли, что этот раздирающий душу крик вырвался из человеческого горла и из и уст его друга. В то время, когда все собравшееся общество остановилось на краю джунглей и стало обсуждать, как лучше распределить свои силы, Все вдруг с о д р о г н у л и с ь услыхав рядом с с о б о ю н е г р о м к и й смех, и, обернувшись, увидели, что к ним, перекинув на плечи львиную тушу, приближается гигантская фигура. Даже Дарно был как громом поражен, потому что казалось невозможным, чтобы с тем жалким оружием, которое взял т а р з а н он мог так быстро покончить с а л ь в о м или чтобы он один мог принести огромную тушу сквозь непроходимые заросли джунглей. Все окружили Тарзана, засыпая его вопросами, но он только пренебрежительно усмехался, когда ему говорили о его подвиге. Тарзану казалось, что это все равно, как если бы кто стал хвалить мясника за то, что он убил корову. Тарзан так часто убивал ради пищи или при самозащите, что его поступок нисколько не казался ему замечательным. Но в глазах этих людей, привыкших охотиться за крупной дичью, он был настоящим героем. Кроме того, он неожиданно приобрел 10 0 т ы с я ч франков, потому что Дарно н а с т о я л на том, чтобы он их взял себе. Это было очень существенно для Тарзана. Потому что он начинал понимать, какая сила кроется в этих маленьких кусочках металла или бумажках, которые постоянно переходят из рук в руки, когда человеческие существа ездят или едят или спят или одеваются или пьют или работают или играют или отыскивают себе приют от холода, дождя и солнца. Для Тарзана стало очевидным, что без денег прожить нельзя. Дарно говорил ему. чтобы он не беспокоился, так как у него денег больше, чем нужно для обоих, но обезьяна человек многому научился, и между прочим и тому, что люди смотрят сверху вниз на человека, который берет деньги от других, не давая взамен ничего р а в н о ц е н н о г о с к о р е после эпизода с охотой за львом Дарно удалось зафрахтовать старый парусник для каботажного рейса в закрытую бухту Тарзана. Это было счастливое утро для них обоих, когда наконец маленькое судно подняло парус и вышло в море. Плавание вдоль берегов совершилось благополучно, и на утро после того, как они бросили якорь перед хижиной, Тарзан с лопатой в руках отправился один в амфитеатр обезьян, где был зарыт клад. На следующий день он вернулся к вечеру. неся на плечах большой сундук. При восходе солнца маленькое судно вышло из бухты и пустило в обратный путь на север. Три недели спустя Тарзан и Дарно уже были пассажирами на борту французского парохода а ш е д ш е г о в л и о н и проведя несколько дней в этом городе, Дарно повез Тарзана в Париж.